Глава девятнадцатая Артём стоял у входа в пещеру высотой с полтора человеческих роста и вглядывался в темноту Хриплый птичий лека, доносящийся изнутри и скалистый обрыв за спиной, не оставляли альтернатив к действию Парень оглянулся, пейзаж за обрывом терялся в густом тумане Он взял оружие на изготовку и вошел в темноту Первым, что отметило сознание, была одуряющая вонь испражнений. Его будущие противники заранее вызывали отвращение. Они, кстати, не заставили себя ждать. Крупные птицы были меньше страусов только потому, что не имели таких длинных и развитых лап. Зато могли похвастать крупными, предназначенными для долгих полетов, крыльями. Длинные, желистые, чешуйчатые шеи с небольшим утолщением в районе головы и мощным клювом, говорящим о хищном образе жизни. К несчастью для отвратительных зверей – Враг застал их в тесноте горной пещеры, и шансов им никто оставлять не собирался. То ли благодаря удаче ему попался нетрудный осколок, легким его язык назвать не поворачивался, неподготовленного человека птички порвали бы в два счета. То ли совокупность приобретенных характеристик и навыков набрали, наконец, критическую массу, но аномалия не доставила особых проблем. За три часа Артём зачистил все логово, состоящее из пары десятков крылатых хищников и их более крупного седого вожака. Добыча, честно говоря, была посредственная. Один поднятый уровень и слеза характеристик с единицы восприятия. Вдобавок система начислила 80 искр на его кошелек. Сравнив полученную сумму со стоимостью одного зелья лечения в 640 единиц системной валюты, Артём немного разобрался в ценности денег и сложности их добычи. А разобравшись, приуныл. Он явно недооценивал сумму, оставленную погибшим стариком. Фарма искр не будет быстрым делом. Парень вышел из осколка, спокойно собрался и, не торопясь, двинулся к припаркованному недалеко у УАЗику. В последний раз одарил сторожу кепку подозрительным взглядом эффективного менеджера и уехал, но недалеко. Решил первую абсолютно спокойную зачистку отметить холоденьким пивом и заехал в сетевой супермаркет, стоящий совсем неподалеку. Уже затариваясь пенным напитком, подумал сходить и проверить, как там осколок трансформаторе. Артём сам не знал почему, на его мучили смутные подозрения, которые, впрочем, быстро подтвердились. Не успев дойти до знакомого пристроя, он уже знал, что никакой аномалии там нет. Поэтому прошел мимо, сделал круг через двор и вернулся к авто. За следующую неделю Артём зачистил ещё три осколка. Мог бы и больше, но работал обстоятельно и без пешки, ставив во главе стола необходимость не попадаться никому на глаза. Два портала располагались в подвалах жилых домов и были наполнены мерзостью вроде здоровенных крыс, размером больше походящих на свиней. Третий был на старом кладбище, в одной из самых глубоких его частей, куда и посетители-то не ходили, слишком уж старые захоронения. Вот на третьем портале и пришлось попотеть. Артём во второй раз в жизни встретился с нежитью, хотя в этот раз всё прошло намного проще. В осколке не было босса, а скелеты, не имеющие защитной экипировки и оружия, уничтожались без особых проблем. Добыча за эти три осколка, увы, тоже ничем не примечательна. Два крысиных осколка одарили всего одним уровнем и слезой характеристик с единицей ловкости. Скелеты также добавили уровень и малые семиспособности с бесполезной техникой под названием ядовитый плевок. В сумме за три осколка система отсыпала 284 искры. Вот так, не густо. Все остальное время Артём упорно тренировался, постепенно смещая акцент тренировок именно на оттачивание навыков владение пространственным карманом шло с переменным успехом. Наблюдался прогресс его удержанием в активном состоянии, но объем совсем так и оставался прежним. К положительной стороне можно было отнести и новый великолепный тип тренировки для интеллекта. От одновременного поддерживания кармана и выполнения любых других дел поначалу самым натуральным образом половились мозги. Вероятно, до повышения очков интеллекта он был бы совсем плох, но сейчас это больше походило на пусть и очень сложную, но выполнимую задачу. Артём продолжал тренировать способность. Да, карман не относился к прямым боевым способностям, но его применение таило в себе просто необъятый потенциал. А уж если в будущем он сможет расширить его объем, то это просто сокровище. Как и все остальные способности атрибута пространства, он имел широкую сферу методов использования в будущем. Все это время Артём лишь краем глаза следил за новостями. Уже надоевшие рассуждения на тему аномалии его не интересовали. Паринс справедливо полагал, что какое-то серьезное событие мимо него уж точно не пролетит. И не пролетело. На следующей неделе в четверг, проснувшись рано утром, он обнаружил, что все новости говорят об одном и том же. Американский президент Джозеф Арван выступил перед Конгрессом с инициативой о полном запрете контакта со сколками для гражданского населения. Мало того, новый законопроект предполагал уголовную ответственность с суровым наказанием в случае его нарушения. В соответствии с особенностями законотворчества в США новый законопроект был внесен от партии президента, и в обычных обстоятельствах ему предстоял бы долгий путь от внесения до подписания. Но когда надо, ушлые ребята из США умеют работать быстро. Историческое событие в СМИ уже окрестили однодневным билем. Пока Артем спал, новый закон уже вступил в силу на территории США. Конечно, властям требовалось дать объяснение такому поведению, и они не заставили себя ждать. Согласно легенде, изучение аномалий протекало непрерывно с момента их появления, и буквально недавно учеными был обнаружен ряд серьезных угроз, несущих опасность существованию американского народа и государства в целом. Смешно, но они были абсолютно правы в последнем. Страна нуждалась в защите, и политики применили все силы, чтобы ее обеспечить. Артем смотрел видеоролики с патетичными речами и умилялся. А реально подоплейки событий можно было догадаться. Скорее всего, до серьезных людей так и дошла информация о способе сверхбыстрого развития человека в аномалиях. Кроме того, обнаружили возможность освоения новых способностей. Так что решение ограничить доступ к гражданске вполне логично. Парень не знал менталитета чиновников в Америке, но в России возможность обретения простыми людьми боевой мощи, достаточной, чтобы противостоять принудительному аппарату государства, станет настоящим кошмаром для власти имущих. Итак, денёк в Северной Америке выдался на редкость горячим. А значит, и окутанный вечерним покровом в Европе стало резко не до сна. Многие политики из разных стран высказали особую поддержку происходящему в соцсетях. Оппозиция некоторых стран, пользуясь ситуацией, критиковала власть, обвиняя в слабости и неспособности принимать твёрдые решения. За следующие несколько дней бешеный принтер работал без перерыва. Евросоюз, а за и остальной мир, по примеру, США ощетинивался запретами и наказаниями, огораживающими кормушка аномалий от лишних людей. В Китае и других диктатурах народ и так ходит по струнге. Этим и вертеться особо не пришлось. Религиозные конфессии, без того точившие зуб на богохульные порталы, естественно, не остались в стороне, окучивая паству в нужном направлении. Не обошло стороной и родную страну, США отношения были, как обычно, не очень, поэтому высказывались осторожно. Звучало что-то вроде такого – забота о гражданах выше межгосударственных отношений, а потому мировую инициативу следует поддержать. Вообще Артем не сомневался, что рано или поздно и без американцев все страны начали бы вводить подобные запреты. Но потомки сборной солянки авантюристов, преступников всех мастей и чернокожих рабов, когда-то заселивших новый материк, стоит отдать им должное, умели держать нос по ветру. На себя Артем назвал произошедшее точка отчёта. А к чему оно приведет, выяснить еще только предстояло. Глава 20. Трудно найти общее между социальной и политической сферами жизни и физикой. Но именно о физике, а конкретно о третьем законе уважаемого Ньютона, вспомнил Артем через несколько суток после однодневного бейля. Гражданское общество за это время довольно спокойно принимало ограничения на взаимодействие с аномалиями, закрепляемые на правовом уровне. Вероятно, многие политики уже вздохнули с облегчением, Да и не тут-то было. Шумиху поднял Алекс Лайф, блогер, раскрутившийся и набравший популярность в годы эпидемии. В дни жесточайшего локдауна он раскрыл целый ряд европейских политиков, устраивавших крупные вечеринки и вообще ни в чем себе не отказывающих. Беспорядки, устроенные обозленными людьми в те дни, привели к отставке правительств в нескольких странах. Вот и сейчас свободолюбивый парень запостил на всех своих страницах в соцсетях и видеохостингах ролик Human 2.0. В нем блогер взял интервью у нескольких людей, демонстрирующих паранормальные способности, и рассказал об известном для Артема способе их получения. Аномали в этом контексте он рассматривал как дар космоса и способ эволюции для всего человечества. Во второй половине видеоролика Алекс разоблачал правительство всех стран в попытке ограничить права людей и пересвоить ресурсы аномалии в корыстных целях. Артём был удивлен тем, насколько близко к правде подошёл этот молодой парень в своих догадках. Конечно, блогер несколько сгустил краски. Наверняка правительство и сами ещё не знали, что будут делать с осколками. Но люди любят скандалы. На одном разосланном видео видеоблогер не остановился. В день релиза ролика те самые четыре человека со сверхспособностями рано утром разошлись по наиболее людным местам Парижа и в открытую начали показывать всем желающим свои умения. Хитрый блогер одел их в белые футболки с QR-кодом, являющимся ссылкой на Human 2.0. Надо сказать, все четыре владеющих атрибутами человека были из разных стран Европы, но Алекс Лайв собрал их во Франции. Такой ход можно было связать с мягким отношением местных властей к различным гражданским акциям и протестам. Уже через два часа весь мир говорил о невероятной четверке. Больше всего из них выделялся молодой мужчина, умеющий вызывать различные световые эффекты. Следующими были парень и девушка. В игре их бы назвали друидами. Они могли стимулировать растения, заставляя их семена взрастать прямо на глазах удивленной публики. но ну и последний уже взрослый мужчина зажигал небольшие огоньки прямо в воздухе. Видимо, владел атрибутом огня в зачаточной стадии развития. Артема, не отходящего в тот день от ноутбука, прежде всего интересовали последующие действия властей. Он мог представить три основных варианта – отсутствие реакции, диалог и конфликт. Незадолго до обеда три популярных интернет-ресурса, две соцсети и видеохостинг, заблокировали ролик Human 2.0 и забанили аккаунты Алекса. Наверное, это и было проявлением позиции верхушки. Похоже, решение принимал то ли просто глупый человек, то ли недальновидный, или же кто-то из старой гвардии. Консерваторы, не желающие понимать современных реалий. Все аккаунты блогера получили блокировку. Вслед за этим начали чистить интернет от перезалива роликов с невероятной четверкой, выступления которых, конечно, уже прервали представители правопорядка. Эти разумные по чьим-то меркам решения стали финальным штрихом, превратившим информационный вброс чертовски хитрого Алекса Лайфа в идеальный шторм. Непокорное, вечно жаждущее справедливости и правосудия в его понимании интернет-сообщество, разумеется, быстро обнаружило попытки прав свободного человека. После этого блогер был обречён на успех. Несмотря на все старания властей, копии роликов множились и заливались на всевозможные интернет-ресурсы в десятках и сотнях тысяч копий. Артем сидел, вцепившись кружку чая, и с круглыми глазами наблюдал настоящее информационное побоище, разоразившееся на виртуальных просторах всемирной паутины. Если кто и не был в курсе темы или просто игнорировал ее, то теперь остаться в блаженном неведении шансов не оставалось совсем. К вечеру интернет был забит копиями Human 2.0 под завязку. Беспощадный интернет-сообщество в очередной раз одержало блестящую победу. Более того, на волне сопереживания блогеру некоторые люди откликнулись и признались в обретении необычных способностей. Человечество, уже расшатанное появлением аномалий, новую сенсацию принимало во много раз быстрее. Артем только и успевал смотреть и классифицировать информацию о различных атрибутах. Сам он, конечно, явить общественности своей силой, и, что важнее знания о происходящем, благоразумно отказался. На следующий день после протеста Алекса делом занялись более головастые люди. В Евросоюзе, который можно было назвать эпицентром того самого протеста, с разгневанными людьми пошли на диалог. Для начала перевели все стрелки на США. Оправдываясь лишь тем, что поддались общемировым веяниям и только хотели оградить граждан от опасности, в самой Америке биль уже был принят, и расхлебовать кашу предоставили местным властям каждого штата. Осложнялась ситуация тем, что население США было вооружено до зубов, и неуважение к своим интересам традиционно не терпело. На необъятной родине тоже ввалили все на корыстный Запад, оправдываясь исключительно благородными мотивами. Существование паранормальных способностей было фактически признано но мир пребывал в шоке от столь невероятных и стремительных потрясений. Институты, регулирующим жизнедеятельность подобных людей в обществе, их взаимодействию с государством и социумом, только предстояло начать развиваться. Что касается самих аномалий, то тут было полное неразбериха. Казалось, никто пока не может найти решение, как поделить их между государством и обществом. Оставить аномалию просто так правительство тоже не могли. Свободный доступ к порталам будет означать непрерывный поток смертей недалеких любителей приключений. Поставить полный запрет, как показала практика, было опрометчивым решением. Примерно так видел бурлящий переменами котел человеческой цивилизации в эти дни Артём. Сам молодой человек решил не заморачиваться общими мировыми переменами. Для него наиболее важным было держать руку на пути событий в России и как можно незаметнее чистить осколки, наращивая силу. Артем наслаждался чаем, сидя на лавочке во дворе родного дома, параллельно строя планы на ближайшие дни. Прошло несколько суток с протеста Алекса, и общественность бурлила, а СМИ не знали, за какую сенсацию хвататься. Человечество переживало неспокойные времена. Он и сам за последнее время много часов провел у компьютера, изучая постановку и смотря многочисленные ролики от людей, получивших способности и делящихся этим с общественностью. Конечно, это были первые уровни, пока практически ни на что не способные, но сами атрибуты для парня представляли большой интерес. За последние четыре дня Артём мог похвастаться ещё одним осколком, зачищенным в подвале очередной многоэтажки. Вышел из него с заурядным прибытком из одного уровня до 93 искор. искр. Чтобы совсем не терять динамику развития за время лихорадочного рытья в интернете, старался налегать на тренировки со способностями и общефизическими упражнениями. Последние были все так же важны, и парень сам ощущал, что был далек от освоения всего потенциала поднятых физических характеристик. Еще одной причиной намеренного замедления темпа чистки осколков стала неспособность организма так быстро осваивать растущие параметры. Погибший Калай Топпо упоминала о подобном. Для первого поколения игроков в каждом мире система даёт временный буст развития уровней, возможно, тем самым компенсируя первичную нехватку ресурсов для развития жителей цивилизации, только начавших испытания. Погибший рассказывал об этом и советовал не спешить с получением уровней, делая упор на тренировки с навыками. Артём в меру следовал этому совету. Но и от зачистки осколков не отказывался. Ещё раз взглянул на панель с характеристиками. Арт, уровень 14. Характеристики. Сила – 10, ловкость – 10, выносливость – 10, интеллект – 12, восприятие – 5. Свободные очки – 1, основные атрибуты – пространство, уровень 3 Малые атрибуты, явление мыслей Тайи, уровень третий, навыки, ощущение пространства, воздействие, пространственный карман, ускорение мышления. Бонусные эффекты, ментальная выносливость, взрывной импульс, улучшенная координация, ускоренное восстановление. Баланс – 4267 исков. За последние полторы недели он получил 4 уровня и 2 слезы характеристик. Наконец, поднял ловкость и выносливость до бонусной отметки и выбрал улучшенную координацию, усиливающую двигательные навыки организма от ловкости и ускоренное восстановление сил от выносливости. Кроме того, поднял явление мысли на уровень, правда, никакого сна за повышение не увидел. В использовании пространственного кармана тоже был прогресс, и Артём уже не ронял скрытые в нем вещи, забывая контролировать способность. Более того, у него были мысли, как его использовать в ближайшее время». Глава 21. первая Артём взглядом погладил свободную единицу характеристик и задумался о её распределении и дальнейшем пути развития. Перед ним было два наиболее очевидных. Во-первых, он мог сделать акцент на интеллекте. Его атрибут был завязан именно на этот параметр, и повышение характеристики будет отражаться на многих аспектах используемых умений. Да, непосредственно сейчас атрибут пространства способен оказывать лишь опосредованную помощь в бою. Но в будущем он станет основой его силы. Второй вариант проистекал непосредственно из первого. До будущего Артёму необходимо пережить настоящее. На данный момент именно физические характеристики способствовали его выживаемости в осколках. Сконцентрировавшись на интеллекте, он протянет ноги от банального недостатка силы в очередном портале, и все его прекрасные планы пойдут прахом. Артём вздохнул, мысленно взвешивая все «за» и «против» и отправил свою единичку в восприятие. Потом он ещё подумает над этим вопросом, а ему требуется поднять последнюю характеристику до получения бонусного эффекта. Вообще он не придавал особого значения этой характеристике, но погибший Калай Топпа особенно настаивал на этом пункте своих рекомендаций. Следует довести все характеристики до бонусов в первую очередь. Артём в этом плане доверился более опытному существу. Закончив утреннее чаепитие, совмещенное с раздумьями, Артём, потягиваясь, встал. Пора было заняться делом. На его счету уже было достаточно зачищенных осколков, чтобы считать себя, если не ветераном, то человеком, имеющим некоторый опыт. Пользуясь им, он уже нашел некую нишу для себя. Случайный экспромт отлично зарекомендовал себя, и сейчас Артём нередко к нему примигал. Строительный каски и жилетки с занятым видом обходил подвалы многоэтажек. Осколки в подобных местах находились с завидной чистотой, чистились без особых проблем, плюс все это происходило без лишнего внимания случайных людей. Чтобы не слишком светиться, каждый поход менял район, действуя по составленному списку и отмечая проверенные дома. Когда список заканчивался, парень возвращался к первому району и осматривал ещё не исследованные подвалы. Системный подход творил чудеса. Очередной осколок был найден спустя 20 минут обхода человеческих муравейников. Поднявшись до третьего уровня владения атрибутом, Артём серьезно повысил чувствительность к порталам и теперь ощущал от них что-то вроде пространственных вибраций на расстоянии не более 30 метров. Для начала парень решил разведать, что там имеется, а уже потом на месте подумать, чистить сразу или организовать ночную вылазку. Артём вернулся к УАЗику и достал большой инструментальный ящик и щит, как обычно, обёрнутый трепьем. Нагрузившись, он отправился на дело. Можно подумать, что человек в каске, оранжевой жилетке с отражателями и здоровенным ящиком привлекал внимание. Но на самом деле люди уже привыкли не замечать людей в спецодежде, занимающихся своими делами. Артём делал ставку на этот эффект незаметности. Металлическая дверь подвала в этот раз была без замка. Артём насторожился и вошел. Подвал, заваленный строительным мусором, с канализационным душком и крупными лужами, скопившимися под трубами, производил на посетителя гнетущие впечатления. Осматриваясь, Артём прошел по коридору и безошибочно нашел портал, спрятавшийся в его дальней части. Ничего подозрительного, вроде оставленных человеком вещей, не было. Парень поставил ящик для инструментов и достал из него свою новую, недавно приобретенную экипировку. Это была мото-черепаха. Артём выбирал из тех, что оснащены наиболее жесткими щитками, наколенниками и налокотниками. Защита так себе, но лучше он пока что найти не смог. В нужный момент это должно было смягчить удар и позволить начинающему игроку дожить до зелья исцеления. Взяв в руки щит и топорик, сразу же зашёл в портал. На другой стороне его встретили пещеры, по щиколотку залитой водой, воздух дышал тропической влажностью, было душно и жарко. Но не это привлекло внимание парня. Недалеко от портала на крупном камне лежали две сумки. По словам погибшего Калай Топы, в один осколок могли зайти только игроки, работающие вместе. После этого для других ход будет заблокирован, пока игроки не выйдут, или... Случай, когда Артём сам встретил пришельца из другого мира, был аномальным. Вероятно, система тогда идентифицировала Калай Топу как жителя осколка. Артём оглянулся на вещи. Он зашёл, а значит, кто-то этот осколок покинул, оставил свои вещи или уже испустили дух, не справившись с чисткой. Обдумав ситуацию, парень нахмурился. Игроки получали уровни и усиливались за счет зачистки. По словам Калай Топа, работало это в обратную сторону. Монстр, убивший игроков, становился сильнее, причем намного. Тратить время на осмотр вещей предполагаемых жертв Артём не стал и сразу отправился исследовать осколок. Населяли его какие-то земноводные твари, похожие на хвостатых лягушек. Артём шел, рассматривать трупы зачищенных неизвестными монстров Пока все было тихо, он исследовал пещеру в течение получаса и по своим меркам должен был уже обойти большую часть осколка, когда пещера разошлась в крупный подземный зал. В дальней его части Артем и обнаружил приключенцев. Сейчас они служили перекусом для крупного размера мастелёнка непонятного существа. Сам монстр явно не относился к виду тех лягушек, которых ней встречал в коридорах. Артем выключил фонарик и занял позицию на максимальном удалении от существа. Ориентироваться лишь на ощущение пространства в темноте было непривычно и неприятно. Сделал зарубку в памяти, чтобы включить в свои тренировки момент с работы вслепую. Твари точно имела способности к оптической маскировке, и в свете трех мощных фонарей, разбросанных на месте бойни, выглядела как крупных размеров искажений, в данный момент сручением пожирающей погибших. От вида ее обеда Артема замутело, разорванные в лохмоте тела не удержали в себе внутренние органы, которые были теперь разбросаны по месту скоротечного боя а скорее место удачной охоты. Лишь несколько неглубоких ран, нарушающих оптический камуфляж, говорили о том, что неудачливые игроки дали хоть какой-то бой перед смертью. Артём мысленно собрался, все, что нужно было разглядеть, увидел. Дальнейшее наблюдение могло окончательно деморализовать его. Парень категорически не желал вступать в ближний бой с этим боссом осколка. А значит, пора доставать секретное оружие. Еще дома, перед выходом на дело, он спрятал в пространственный карман две вещи, обнаружение которых вызвало бы у него серьезные проблемы. Сейчас-то они и понадобятся. Первое тут же пошло в ход. Артём жестом фокусника достал из тайника бутылку с тряпкой, торчащей из горлышка. Больше не тратя времени понапрасну, он сразу же поджёг ткань и метнул старе так, чтобы бутылка разбилась об стену над монстром. Раньше парень вряд ли смог так уверенно сделать меткий бросок, но улучшенные физические характеристики этому поспособствовали. Треск стекла, и тварь катила жидким огнем. Зверь буквально заорал, неожиданно напуганный. Крик от страха практически сразу перешел в оглушающий визг от боли. Пойманный врасплох и истязаемый огнем монстр заметался по залу. Артем тем временем старался перемещаться так, чтобы держаться от горящего ублюдка как можно дальше. Монстр все-таки сообразил что-то и начал кататься на спине туша пламя. И благодаря крупным лужам, через минуту ему все же удалось это сделать. После пережитого паскулевого ожогов по всему телу, тварь доковыляла до места обеда и, тяжело вздохнув, разлеглась, отдыхая. Интеллектом она сильна не была, либо же просто не вышла из состояния шока, поэтому наличием близкого противника не заботилась. Обгоревшая шкура утратила маскировочные свойства, и Артём получил возможность разглядеть существо. Ростом стеленка хищник имел развитые задние лапы, вероятно, для стремительной атаки в прыжки из засады. Передние же были более тощими но зато оснащена угрожающего размера когтями. Голова была небольшой, но не в ущерб размеру пасти, разрез которой пересекал ее пополам. Погибший пришелец Калай Топа обещал, что последующие волны засеют земли осколками с более опасными, нежели в первой волне монстрами. Более того, твари оттуда будут иметь возможность выходить из портала. Артём представил, какую беду могут натворить в городе несколько десятков хищников, подобных тому, что лежал перед ним. И ему стало не по себе. Пока он размышлял, измученный монстр затих и задремав. Сейчас существо было уязвимо, пора покончить с ним. Пока монстр боролся с огнем, парень успел достать из пространственного кармана и приготовить к работе пистолет Макарова, унаследованный от погибшего участкового, его товарища Семёна. Осторожно двигаясь, он достиг дистанции прицельной стрельбы. За год в армии он пользовался автоматом буквально несколько раз, но еще в школе увлекался пневматическими винтовками в тере. Поэтому сделать несколько метких выстрелов по статичному противнику на первый взгляд сложным не казалось. Прикинув, он приблизился еще ближе и вскинул ствол. Последний раз проверил, оружие было снято с предохранителя и готово к работе. Прицелившись, парень нажал на спусковой крючок. Он успел сделать два прицельных выстрела. Отдача почти не беспокоила. Раненый в голову монстра закрутился волчком, стараясь достать лапами до простреленной головы. Артём от греха подальше снова одолелся от звери, вернувшись ко входу в тоннель, из которого пришёл. Хищник метался в агонии около двух минут, а тени затих окончательно. Его смерть Артём отметил сигналом получения уровня от системы. Тем не менее, это не помешало ему сделать ещё один контрольный выстрел в голову твани. Так, на всякий случай. Как говорится, на систему надейся, а сам не плашай. Только после этого парень выдохнул с облегчением. Если подобных тварей здесь больше не водится, то его работа в этом осколке закончена.